Глава 49 По словам Хулиана Рамиреса, его младший сын был в эль на праздновании первого причастия дочери Рут Глории во время его предполагаемого нападения на миссис Белл, Нети Лэнг и Кэрол Кайл. Хулиан сказал Даниэлю по телефону, что готов приехать в Лос-Анджелес, встать и поклясться над стопкой Библии, что это правда. Хулиан настаивал на том, что у него есть фотография, на которой Ричард, он, Мерседес и внучка в платье для причастия стоят во дворе дома Хосиенда Хайтс. Когда Даниэль и Рэй Кларк отправились в тюрьму, чтобы рассказать Ричарду о готовности отца помочь, Ричард впал в истерику, сказав, что не хочет, чтобы отец через это проходил, он кричал и бился в истерике. Рут приехала в Лос-Анджелес с Джозефом, и они пытались убедить Ричарда дать бой, но Ричард и на них накричал и наорал. Рут его умоляла, но он оставался непреклонен и непоколебим. «Защиты не будет», — сказал он. В понедельник утром Рэй Кларк с большими кругами под глазами от стресса попросил судью Тайнона провести одностороннюю встречу с адвокатом и обвиняемым в кабинете судьи. Хелпин возразил, заявив, что на данном этапе обвинение имеет право участвовать во всех судебных разбирательствах. Тайнан не согласился и перенес разбирательство в свой кабинет без прокурора. Ричард был в скверном настроении. Когда Тайнан спросил его, хочет ли он защиты, тот крикнул «нет» и обругал судью, назвав его ублюдком. Он сказал ему, что считает весь процесс махинацией, шуткой, и что он не собирается в нем участвовать. Он сказал, что будет сражаться против явки в суд. «Им придется меня связать и затащить в зал суда. Я не пойду». Тайнан сказал, что это можно устроить. Он быстро осознал тщетность попыток урезонить Ричарда, и после того, как Даниэль и Рэй попросили немного времени, чтобы поговорить со своим клиентом, приказал вернуться в суд. В открытом судебном заседании рассмотрели ходатайство о снятии обвинений в садомии по делу Софи Дикман. Кларк утверждал, что, по словам мисс Дикман, Ричард толкал ее в копчик, а копчик не равен анусу, что не равно акту садомии. Хелпин сказал... На самом деле, суду известно, что в Уголовном кодексе этого штата проникновение не входит в определение изнасилования или садомии. Кларк и Хелпин спорили, а судья Тайнан слушал, а затем постановил, что обвинения останутся в силе. Суд ушел на перерыв до 13.30, после которого Даниэль и Рэй Кларк должны были сообщить суду, будет ли какая-то защита или нет. Когда Ричарда вывели из зала суда, он повернулся и злобно посмотрел на прессу. Он произнес «Журналисты! Паразиты, ищущие сенсации!» и его вывели из суда. Репортеры на несколько секунд ошеломленно замерли, а затем поспешили к телефонам сообщать о последней дерзости Ричарда Рамироса. Рэй и Даниэль вернулись в камеру в суде и упорно старались убедить Ричарда передумать. Они оба понимали, что без защиты его обязательно осудят и приговорят к смертной казни. Они не хотели, чтобы это произошло. Ни один из них не хотел иметь казнь Ричарда на своей совести. Кларк сказал, что было бы глупо не вызвать свидетелем отца. Даниэль сказал Ричарду, что разговаривал с его матерью. Она плакала и умоляла его убедить ее младшего сына не сдаваться и защищаться. Казалось, эти слова задели что-то в глубине души Ричарда. Он сказал, что хотел бы поговорить с доктором Джо Эллен Димитриус и спросить, как отреагируют присяжные, если он не будет защищаться, не даст показания и не станет отрицать обвинения. Когда суд возобновился, Кларк сказал судье, что Ричард изменил решение и теперь подумывает об ограниченной защите, но хочет поговорить с доктором Димитриус. Тайнан неохотно согласился дать защите время до утра для принятия решения, в каком направлении они собираются двигаться. Хелпин представил в качестве доказательства все имеющиеся у него документы относительно ареста и взятия под стражу Евы Кастилья. Даниэль не хотел их приобщения к делу и яростно возражал, но Тайнан пропустил документы и постановил ознакомить с ними присяжных. В тот вечер Джоэлин Димитриус отправилась в окружную тюрьму навестить Ричарда. Он доверял ее суждениям, считал, что она очень наблюдательна и знает человеческую природу. Доктор Димитриус посоветовала ему сказать своему адвокату, чтобы тот использовал все возможные средства защиты. А для него было бы неплохо позволить отцу дать показания. Ричард сказал ей, что не хочет давать показания, и спросил, не повредит ли это ему в глазах присяжных. Она сказала, что не повредит, потому что обвиняемые по делам о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, часто не дают показаний, и во время предъявления обвинения судья обязан сказать присяжным, что отказ от дачи показаний не должно ставиться ему в вину. На следующий день Ричард явился в суд во всем черном. Даниэль объявил, что они выступят с защитой, и сказал суду, что готов сделать вступительное заявление. Хелпин не возражал. Судья Тайнан дал Даниэлю добро на выступление. Артура снова сидел за столом защиты. Даниэль предстал перед присяжными и, используя большую диаграмму доказательств, составленную с точки зрения защиты, начал систематически пересматривать все пункты обвинения, указывая на слабые места и несоответствия. Размахивая руками, чтобы подчеркнуть свою мысль, он сказал, что имелся только один отпечаток пальца сомнительного происхождения, связывающий Рамиреса и Винку а Мария Эрнандес не могла опознать Ричарда с полной уверенностью. Даниэль упомянул о применении различных видов оружия, но его замечания были не совсем ясны, и некоторые присяжные смотрели на него с легким недоумением. Казалось, сильнее всех была сбита с толку запасная присяжная Синди Хейден. Даниэлю было трудно найти объяснение показаниям свидетелей. Он долго подрывал доверие к Филиппе Солана и Джесси Пересу, назвав Салана скупщиком краденого из центра города, лжецом, человеком, которому невозможно ни в чем доверять. По его словам, Салана нанял Ричарда и других для продажи украденных вещей, которые купил по очень низким ценам в центре города. Он вернулся к Марии Эрнандес, сказав, что у нее не было времени разглядеть нападавшего, потому что погас свет. Ричард снял солнцезащитные очки, повернулся к поклонницам и улыбнулся. Судья прервал выступление и объявил перерыв на обед. Хелпин запросил беседу между судьей и адвокатами, жалуясь, что изложение Даниэлем обстоятельств дела ошибочно, и что он делал не просто вступительное заявление, но обосновывал свою позицию по делу. Судья согласился и предупредил Даниэля не погрязать в деталях, а быстрее двигаться вперед. Даниэль вспомнил статью Арни Фридман в Daily News от 4 сентября 1985 года, где явно подразумевалось, что Ричард Рамирос и есть ночной охотник, а также говорилось, что он будет на опознании в тюрьме 5 числа. Статью иллюстрировали фотографии Гила Карелия, Фрэнка Салерна, Фила Хелпина и Айры Райнера. Хелпин возразил, нет никаких доказательств того, что Мария или, если уже на то пошло, еще кто-то из свидетелей, видели опус Фридман. Судья Тайнан согласился. Аргумент Даниэля о том, что на свидетельство очевидцев, то есть людей, опознавших Ричарда, пагубно повлияла пресса, был спорным. Тайден постановил, что в своем вступительном слове Даниэль не вправе ссылаться на газетные статьи без представления доказательств того, что свидетели действительно их видели. Даниэль продолжил вступительную речь. По его словам, не явился ни один эксперт-свидетель обвинения засвидетельствует, что оставленная в гараже Акадзаки Эрнандес бейсболка ACDC принадлежала Ричарду. Анализ ДНК на внутренней ленте бейсболки мог показать, что Ричард ее никогда не носил. Он утверждал, что защита такой анализ провела и представит свидетелей, которые заявят, что ДНК на внутренней ленте не принадлежит Ричарду. Он перешел к делу Ю и сказал, что на свидетельской трибуне Дуэнос признал, что не может чистосердечно опознать Ричарда как человека, застрелившего Веронику Ю. Далее Даниэль сказал, что Хорхе Гальегос не мог узреть в нападавшем Ричарда, поскольку в течение всего инцидента прямо в окно заднего обзора и в глаза Гальегосу светили фары. Даниэль отметил, что на месте происшествия Гальегос сказал полицейским, что не может опознать стрелявшего в Веронику. Даниэль добавил, что католический медальон, найденный возле руки, лежащей на улице Вероники Ю, вполне мог принадлежать нападавшему. Ни для кого из присяжных не было секретом, что Ричард — сатанист, и католический медальон — это последнее, с чем он стал бы ходить. Даниэль заявил, что есть доказательства того, что когда в Веронику Ю стреляли, она сидела в машине, а это совершенно ясно подразумевает, что она знала убийцу. Что касается инцидента Зазара, то на оконной сетке в месте проникновения был обнаружен отпечаток пальца, и он не принадлежал Ричарду или кому-то из Зазара. Даниэль упомянул о наличии обнаруженных под окном следов авиа, но никакого веского обоснования их присутствия приведено не было. В деле об убийстве Мэри Кэннон он заявил, что она убита ударом лампы молочного стекла, и применение против мисс Кэннон этого орудия не соответствовало почерку ни одного другого преступления. Он снова упомянул, что там обнаружен след авиа, но не показано, как он туда попал. Но, что еще важнее, на кровати найдены не принадлежащие Ричарду светлокаштановые волосы, а также неопознанный отпечаток пальца на зеленом металлическом стеллаже в доме Мэри. Даниэль упомянул, что на оставленном на кровати ноже и на лампе полиция обнаружила кровь, не принадлежащую ни Ричарду, ни мисс Кеннон. «Когда лампы бьют кому-то по голове, и лампа разбивается, держащий эту лампу человек вполне может порезаться и оставить немного крови на этом стекле, на этом орудии», — сказал он. Хелпин с тревогой заёрзал на стуле, не понимая оценку фактов Даниэлем. Адвокат защиты перешел к нападению на Беннет, обошел стороной след обуви и упомянул найденную в доме пивную бутылку с отпечатком на ней который не принадлежал семье Беннетов или Ричарду. По его словам, еще важнее, что пятна крови, найденные полицией на синем поясе на кровати Уитни, ни кровь Уитни, ни Ричарда. Он сказал, что отпечатки пальцев, обнаруженные на кондиционере рядом с местом проникновения, также не принадлежали Ричарду Рамиросу. Даниэль сообщил присяжным, что были свидетельские показания о том, что на местах преступления обнаружены отпечатки перчаток. Но такие отпечатки никогда с Ричардом не связывали. Он перешел к делу Белл и открытой банке с газировкой, которую увидел Карлос Валенсуэла, и подумал, что не в обычае сестер просто ее оставлять. «Криминалисты», — заявил Даниэль, — «взяли эту банку, осмотрели ее и проверили на отпечатки пальцев, и...» Никаких отпечатков не нашли. Что касается Кнейдингов, он сказал, что обе жертвы были убиты и свидетелей нет. Он снова не объяснил наличие следов авиа. Вместо этого он рассказал присяжным о футболке, найденной на строительной площадке по соседству с домом Кнейдингов, которую полиция сфотографировала и проверила. На ней были светло-каштановые волосы, похожие на волосы, найденные на тумбочке в спальне жертв, но соответствующие волосам Ричарда. Даниэль сильно вспотел. Он сверился со своими записями, сделал несколько глубоких вдохов и сказал присяжным, что на месте убийства Джойс Нельсон были найдены следы авиа. Но он также обошел их, упомянув вместо них каштановые волосы и отпечатки пальцев, Найденный в доме Джойс не принадлежавший ни ей, ни Ричарду. Наконец Даниэль обратился к следам Авиа на всех местах преступления. У Ричарда такой обуви никогда не находили, хотя все его вещи были конфискованы. Не было найдено ни чеков на кроссовки Авиа, ни свидетелей, которые могли бы сказать, что Ричард носил кроссовки Авиа Аэробик. По поводу всех отпечатков перчаток, найденных на стольких местах преступлений, он сказал, «Таких перчаток не было в вещах Ричарда». Даниэль явно устал и предложил судье объявить перерыв, с чем Тайнан согласился. Ричард, Рэй Кларк и Ричард Саллинос поздравили Даниэля с прекрасно выполненной работой. Хелпин подумал, что Эрнандо сходит кругами и хватается за соломинку, Что бы ни говорили о вступительном слове Даниэля, он был пылок и, казалось, действительно верил, что Ричард не был охотником. Когда суд возобновился, Даниэль поднял вопрос об убийстве 26-летней Пэтти Хиггинс в ее квартире в Аркадии, желая рассказать о ней присяжным. Это было одно из обвинений Ричарда в убийстве, которое штат снял. Даниэль сказал, что в этом убийстве похожий почерк, перерезанное горло. Серологические тесты, проведенные на мисс Хиггинс, показали, что там присутствовало еще одно лицо, отличное от мисс Хиггинс или ответчика. Судья Тайнан спросил Хелпина, что он думает по этому поводу, и тот возразил, на основании относимости к делу. Тайнан поддержал его, сказав, что он проинструктирует присяжных игнорировать все, что Даниэль сказал о Пэтти Элейн Хиггинс. Адвокат еще раз рассмотрел все несоответствия, которые он обнаруживал в деле штата. Затем перешел к нападению на Абаватов, снова указав на найденные в помещениях каштановые волосы и отпечатки пальцев, не принадлежавшие ни Абаватам, ни Ричарду. Он сказал, что миссис Абоват сообщила полиции, что у нападавшего были светло-каштановые волосы. Он упомянул о сотруднике частной службы безопасности, который первым услышал звонок полиции и поспешил на помощь к дому Аббоватов, когда натолкнулся на человека в пикапе «Датсун», который, казалось, скрывался с места совершения преступления. Даниэль пообещал присяжным, что этот сотрудник даст показания. Он набросился на Джесси Переса, заявив, что будут свидетельства того, что обнаруженный в Тихуане пистолет Перес получил за много месяцев, за год до ареста Ричарда Рамиреса. И он подорвет доверие к Пересу и его показаниям. Он перешел к Софи Дикман и ее заявлениям о том, что у нападавшего были каштановые волосы и что он не был латиноамериканцем. Он напомнил присяжным, что она, стоя на трибуне, признавала, что видела множество новостных передач и прочитала множество газетных статей о поимке Ричарда. Доказательства покажут, что она опознала мужчину, которого видела по телевизору, а не мужчину, которого видела в тот вечер, когда на нее напали. Он описал, насколько тусклым был свет, когда Вирджиния Петерсон увидела нападавшего. Этого человека нельзя было разглядеть. Он указал, что Крис Петерсон, находившийся ближе к нападавшему, не смог опознать Ричарда как нападавшего. Затем Даниэль обрушился на опознание, заявив, что многие средства массовой информации ждали свидетелей и радовались, что Рамирос на сцене. Он сказал, что свидетели вместе ждали в залах тюрьмы и разговаривали друг с другом и что люди, руководившие опознанием, говорили о том, на каком человеке следует сосредоточить внимание. Он сказал, что у Ричарда явно видно выбритое пятно на голове, и широко сообщалось, что он получил травму головы в результате погони на Хаббард-стрит. Он вызовет на трибуну Алана Адашика, чтобы он рассказал жюри о том, насколько в день опознания он был обеспокоен этой всем известной травмой головы. Даниэль рассказал о Джеймсе Ромеро третьем и сказал, что его из округа Ориндж доставили на опознание на вертолете, вручили денежное вознаграждение, почетный значок и даже мотоцикл. Пресса практически заполнила улицы и остановила движение вокруг тюрьмы во время опознания. И этот джентльмен засвидетельствует, что после награждения и всех поздравлений он чувствовал себя обязанным опознать мистера Рамиреса сказал Даниэль об опознании Ромера. Он снова повторил все основные моменты своей речи, искренне поблагодарил жюри и завершил свое продолжавшееся весь день выступление. Судья Тайден завершил слушание, и усталые присяжные, желая поскорее покинуть зал суда, собрались уходить. Пресса не двинулась с места, надеясь на новую дерзкую выходку Ричарда но когда судебные приставы выволокли его из суда, звенели только цепи. Первым свидетелем защиты был Дейв Франк, частный детектив с 13-летним стажем. Маленький, скромный человек, он показал, что ходил в бывший дом Петерсонов в Нортридже, и нынешний владелец позволил ему сделать снимки, которые Даниэль теперь показывал присяжным. По словам Фрэнка, у Вирджинии Петерсон почти не было света, чтобы разглядеть черты лица нападавшего. Используя окно как фокус, он сделал снимки с того места, где, по его предположениям, находилась кровать Петерсонов в утро нападения. На перекрестном допросе Хелпин попытался опровергнуть показания частного детектива и его фотографий, но ракурсы были ясны, и оказалось, что в Вирджинии действительно было трудно увидеть человека, который стрелял в нее и мужа. Кларк сказал судье Тайнону, что хочет вызвать либо Солерна, либо Карилья. Прокурор сказал, что у Солерна выходной, и его нет в городе. Карилья был на мероприятии, но будет доступен на следующий день. Защита вызвала Дэна Ромера, полицейского из Монтерей-парка, и Кларк, пользуясь протоколом Ромера, быстро заставил его признать. Хорхе Гальегас говорил, что не может опознать человека, который застрелил Веронику Ю. «Мистер Гальегас сказал вам, что он никогда не слышал и не видел драки между подозреваемым и жертвой?» — спросил Кларк. «Да, верно». «И он также сказал вам, что не слышал никаких выстрелов?» «Да, верно». «И он также сказал вам, что не сможет опознать подозреваемого?» «Верно», — сказал полицейский Ромеро. Хелпин был недоволен, потому что это подрывало доверие к Гальегасу. Становилось ясно, что тот солгал на свидетельской трибуне. Он показал, что видел стрелка, слышал выстрелы, слышал перебранку. Кларк попросил полицейского Ромеро сказать присяжным, что Альгамбра -стрит» — это темная улица с множеством деревьев. Фил Хелпин попытался исправить ситуацию, но на этот раз факты сработали против обвинения. Отвечая на вопросы Хелпина, полицейский Ромеро повторил, что и Джозеф Дуэнос, и Гальегас сказали, что не могут опознать стрюка. При повторном допросе Кларк спросил, не выглядел ли кто-нибудь из свидетелей умственно отсталым. И Ромеро ответил отрицательно. Затем защита вызвала полицейского из Монтерей-Парка, Энтони Ромеро, который заявил, что говорит «по-испански» и спросил Гальегоса в ночь совершения преступления, не хочет ли он что-нибудь добавить к заявлению, сделанному полицейскому Дэну Ромеро. Гальегос ответил отрицательно. У Хелпина вопросов не было, и полицейский ушел. Он явно не радовался из-за того, что его показания помогли Ричарду Ромиресу. Рэй Кларк запросил беседу между судьей и адвокатами. У них кончились свидетели, и они хотели отсрочки на день. Судья Тайнан указал, что детектив Карилья присутствует, но Даниэль сказал, что они не готовы его допросить. Судья Тайнан раскритиковал Даниэля за неподготовленность. «Мистер Эрнандес, на этот раз я вас прощаю, но, пожалуйста, мне очень не хотелось бы, чтобы подобное повторилось». Даниэль извинился. Утром на трибуну взошел Гил Карилья. Даниэль начал с бейсболки ACDC, которую Гил видел в гараже Акадзаки Эрнандес, и Хелпин возразил. В жаркой беседе между судьей и адвокатами Тайнан постановил, что Даниэль может расспросить Гила о бейсболке, если будет задавать вопросы профессионально. «Если вы начнете обычное блуждание, которое я терпел последние два-три года, я могу и передумать, и не поверить вашему заверению, что вы просто закладываете какие-то основы». Даниэлю не понравилось, что судья назвал его допросы блужданиями. Он пожаловался, но Тайнан был непреклонен. «Приступайте!» — теряя остатки терпения, потребовал судья. Даниэль спросил Гила, когда он впервые увидел бейсболку. И Гил снова рассказал присяжным о том, что было в воскресенье вечером, когда его вызвали в кондоминиум в Розмеде. Он сказал, что не помнит, кто он или напарник первым поднял бейсболку. Но криминалист положил ее в пакет для вещественных доказательств, откуда, предварительно сфотографировав, ее взяли для исследования. Даниэль спросил Гила, какие еще расследуемые им преступления, по его мнению, были связаны с убийством Акадзаки. Хелпин энергично возразил, запросив беседу между судьей и адвокатами. Он чувствовал, что вопрос Даниэля может вызвать аннуляцию судебного процесса, потому что Гилу придется сказать, что таковыми были покушения на растление малолетних, которые, согласно постановлению суда, исключили из рассмотрения. Даниэль пояснил, что имел в виду те преступления, в которых обвиняется Ричард, и Хелпин неверно истолковал его вопрос. Судья Тайнан предупредил Даниэля, что не позволит ему повторно допрашивать Гила или любого другого свидетеля, если его вопросы не будут четко сформулированы и по существу. Тайнан сказал, что был очень великодушен, когда позволил Эрнандесу проводить перекрестные допросы. Рэй Кларк сказал судье, что другой их свидетель, который будет давать показания против Салана, опасается возмездия. Он спросил, будет ли разрешено свидетелю выступить под псевдонимом или без фотографирования. Судья тайно ответил, что у него нет с этим проблем. Карильо вернулся к трибуне. Даниэль задал ему вопросы об опознании и подборке фотографий, которые провели для Марии Эрнандес и Софии Дикман. Карилья объяснил наружное наблюдение за полом Сэмульсом тем, что тот больше всего подходил под описание Марии нападавшего. Сэмульса задержали в его доме, произвели обыск, однако потом его отпустили, потому что департамент шерифа пришел к выводу, что он не тот человек. Затем Даниэль попытался заставить Гила признать, что на опознании произошло нечто недопустимое. Он спросил, обсуждали ли свидетели на опознании, что фотография Ричарда в газете испортила опознание и сделала его несправедливым. Хелпин возразил на основании того, что это не имеет отношения к делу, запросив беседу между судьей и адвокатами. Раздосадованное обвинение заявило, что вопрос об опознании обсуждался полдюжины раз, и повторять это было смешно. Кларк утверждал, что если у полицейских был такой разговор, это имеет отношение к делу. Прокурор вступил в ожесточенный спор с судьей Тайноном и его попросили успокоиться. Суд прервался на обед. После обеда прокурор открыл 21-й том протоколов судебного заседания от 25 февраля и зачитал предыдущее постановление судьи. Душевное состояние Карилья и то, что он думает об опознании и фотографии Ричарда в газете, не имеет никакого отношения к делу. Кларк утверждал, что все, что следователи знали о справедливости опознания, имеет отношение к делу. Хелпин указал, что опознанием руководили другие полицейские, а не Карилья. Судья согласился и снова постановил, что Даниэль не может спрашивать Гила о том, что он думает об опознании. Хелпин казался довольным. Рэй Кларк спросил суд, могут ли они отпустить Гила. У них были другие свидетели, которых при наличии жестких временных ограничений необходимо допросить. Тайнан сказал, что все будет в порядке. «Защита вызывает Хулиана Тапиа объявил Кларк. Отец Ричарда, чувствуя себя не в своей тарелке, вошел в зал. Тайнан привел Хулиана к присяге, и ему был предоставлен переводчик. Ричард не смотрел в сторону отца. Он наклонил голову, копаясь в каких-то бумагах. Кларк спросил Хулиана о его отношении к обвиняемому. «Он мой сын», — сказал Хулиан. В зале воцарилась тягостная тишина. «Он кажется такой же жертвой, как и все остальные потерпевшие», — скажет позже присяжная Чоклет Харрис. Кларк обратился к 24 и 25 мая 1985 года и спросил Хулиана, знает ли он, где находился в те дни Ричард. Хулиан показал, что он был в эль и он четко и ясно это запомнил. Потому что это было время первого причастия его внучки и празднования, и он уверен, что Ричард на нем присутствовал. Кларк показал ему свидетельство о причастии, которое тот опознал как принадлежащее внучке. «И у вас есть какие-нибудь сомнения в том, что Ричард находился в Техасе в то время, о котором вы только что дали свидетельские показания?» «Нет. Я говорю правду», — искренне сказал Хулиан. Кларк поблагодарил его. Больше у него вопросов не было. Прокурор попросил разрешения подойти к судье. В беседе между судьей и адвокатами Хелпин сказал, что в соответствии с Уголовным кодексом он имеет право проверить алиби и попросил задержать Хулиана до понедельника, когда он проведет перекрестный допрос. Даниэль сказал, что Хелпин с самого начала знал о том, что тогда Ричард находился в эль паса поскольку это отмечено в полицейских протоколах. Прокурор сказал, что никогда не слышал, что в мае 1985 года Ричард находился в эль паса Кларк попросил перерыва, чтобы он ознакомился с протоколами, и Тайнан его предоставил. Когда суд возобновился без присутствия присяжных, судья сказал, что сам не совсем понимает, когда Хулиан говорит, что Ричард был в эль паса Хулиан сказал, что тот приехал 23 мая, примерно в четверг, и пробыл там 8 дней, что указывает на то, что во время нападений на Белл, Лэнг и Кайл в Лос-Анджелесе Ричарда не было. Судья постановил, что люди имеют право на разумное продолжение, чтобы удостовериться в правильности информации, о которой говорил свидетель. И постановил, что мистер Рамирес должен остаться в Лос-Анджелесе на выходные, чтобы явиться в суд в понедельник утром. Он также заявил, что суд оплатит гостиницу и выплатит мистеру Рамиресу 100 долларов в день для покрытия расходов. Рэй Кларк сообщил суду, что Рамирес заботится о детях и хотел бы вернуться в Аль-Паса на выходные. Он спросил, покроет ли суд стоимость авиабилета туда и обратно, которая составила 450 долларов. Судья согласился. Прибыли присяжные, и Тайнен сказал им, что мистер Рамирес будет подвергнут перекрестному допросу в понедельник и приказал ему вернуться в суд в 10.30. Хулян сказал, что все понял и сошел с трибуны. Кларк сказал судье, что двух других свидетелей, которых собиралась вызвать защита и которые находились в зале, вызывать не будут, и попросил вновь зайти на трибуну Карилья. Даниэль спросил, знал ли Гил, что в период между арестом Ричарда и опознанием фотографию Ричарда Рамиреса показывали по телевидению и в газетах. Гил сказал, что знал, и Даниэль снова попытался придраться к опознанию. Гиу рассказал о событиях так, как они были ему известны, и Даниэль немногим смог помочь в защите. В тот день Хулиан Рамирес у Ричарда в тюрьме после суда. Он полетел обратно в эль паса побыть со своими внуками. Они оставались единственным источником радости в его жизни. Утром, в понедельник 15 мая, Рэю Кларку разрешили вызвать первым консультанта по реабилитации Розы Солис, из тюрьмы штата Каркаран. Он сказал суду, что показания будут краткими. Зал суда был забит зрителями и прессой. Старший Рамирес был новостью. Он произвел на свет человека, которого судили за самые жестокие и пугающие серийные убийства в истории Калифорнии. Консультант по реабилитации Алекс Лухан занял трибуну и показал, что он отправился в дом Филиппа Салана чтобы убедиться, что адрес который дала Солис, не фальшивый. Там он поговорил с женой Солана, узнал от нее, что Солис там нет, и написал отчет о неизвестном местонахождении, условно-досрочно освобожденной. Кларк все еще пытался показать, что Солана солгал, а Хелпин знал об этом и пытался скрыть тот факт, что Солис была одной из множества воров, продававших украденное Солана. Кларк знал, что присяжным важно это понять перед тем, как он будет доказывать им, что убийство сделал кто-то другой. Хелпин прервал перекрестный допрос Лухана, поскольку не имел при себе всех необходимых документов. На трибуну снова вызвали Хулиана Рамиреса. Прилетевшая с ним Мерседес ждала в холле, сидя на деревянной скамейке и молясь Иисусу, чтобы присяжные увидели истину. Хулян поднялся на трибуну, Ричард опустив глаза, избегая смотреть в сторону отца. Тайнан сказал Хуляну, что тот все еще находится под присягой. А Хелпин спросил Хуляна, сколько у него внуков, на что тот ответил — шесть. Хелпин спросил, как зовут внучку, чье первое причастие состоялось в мае 1985 года. Хулян сказал, что это Глория. Когда прокурор попросил его произнести ее фамилию по буквам, Хулиан Рамирес сказал «нет» и вызывающе посмотрел на Хелпина. В его глазах были твердость, холод и непоколебимость. Хулиан не хотел, чтобы из-за дурной славы Ричарда его внуки страдали сильнее, чем сейчас. Они были молоды и невинны, и Хулиан не собирался произносить фамилию Глории по буквам. Хелпин почувствовал и понял его решимость в этом вопросе. Хелпин взял свидетельство о причастии и спросил, когда Хулян впервые его увидел. Хулиан сказал, что всего неделю назад, взяв календарь, прокурор попросил его обвести красным кружком день причастия внучки. Он обвел 25 мая и заявил, что Ричард приехал в аль чтобы присутствовать на празднике первого причастия, который они устроили для Глории у себя дома. Ричард заерзал на своем стуле. Там была только семья сказал Хулиан. Кларк его прервал, попросив беседу между судьей и адвокатами, на которой он заявил, что Ричард сходит с ума за столом защиты. Он не хотел, чтобы делали какие-либо фотографии отца, и суд на это согласился. Но Ричард увидел нацеленный на отца фотоаппарат, и это его взбесило. Фотографа предупредили, чтобы он не снимал Хулиана, и Хелпин спросил, когда Ричард уехал. Отец назвал 31 мая. Кулян сказал, что в 1985 году Ричард приезжал в аль несколько раз, но дат он не помнил. Он сказал, что в первую майскую ночь по приезде Ричард останавливался в отеле. И приехала Мерседес, забрала его и привезла в дом Хосиенда Хайтс, где он пробыл всю неделю. Прокурор перешел к тому моменту, когда детективы из Лос-Анджелеса приехали в Альпаса и обыскали его дом. Хулиан сказал, что они обыскали дом Рут, а не его. Хелпин закончил свой перекрестный допрос и потребовал отозвать Хулиана Рамираса. Прокурор считал, что Хулиан лгал. Он был уверен, что с 22 по 31 мая Ричард был в Лос-Анджелесе. Судья Тайнен поблагодарил старшего Рамираса, который, в свою очередь, поблагодарил его и присяжных. Выходя из зала суда, он прошел в нескольких дюймах от Ричарда. Ему хотелось прижать младшего сына к себе, сказать ему, что все получится и надо быть сильным, но ничего этого он не сделал. После пятиминутного перерыва защита вызвала Алана Адашика, а Артура приступил к прямому опросу. Адашик показал, что он занимался юридической практикой в течение 19 лет, был государственным защитником в сентябре 1985 года и представлял Ричарда Рамирса. Теперь он был начальником транспортного суда округа Лос-Анджелес. Он заявил, что вместе с пятью другими общественными защитниками и двумя следователями пошел на опознание, где они сидели в аудитории и следили за тем, чтобы все было сделано честно. Он заявил, что видел, как несколько свидетелей ожидали в зале вместе и что в конечном итоге свидетелей оказалось так много, что полиции потребовалось проводить два отдельных опознания. Он описал, как свидетели сидели на всех стульях в комнате величиной с зал суда размером 10 на 15 метров. В восьмом ряду спереди шерифы установили на штатив камеру, чтобы засвидетельствовать правильность опознания. Артур спросил, были ли во время опознания волосы Ричарда короче. Свидетель сказал, что теперь они длиннее. Затем Артура обратился к самой сути того, что защита считала в опознании неправильным. Были ли у него до опознания какие-либо травмы и оставались ли у него в тот момент какие-либо травмы? Адашек сказал, что у Рамироса был выбрит участок на затылке. Артура попросил Адашика рассказать жюри все детали опознания. Затем показал ему серию фотографий, на которых были изображены выстроившиеся для опознания люди. Он обратил его внимание на фотографию, на которой строй опознаваемых был снят сзади, и спросил Адашика, виден ли на ней выбритый участок, имевшийся в тот день на затылке Ричарда. Адашик сказал, что виден, и добавил, что лысина на затылке Ричарда была видна точно так же, как и на сделанной в тот день фотографии опознаваемых. Судья прервал их на обеденный перерыв. Все присяжные ушли, кроме Фернандо Сандехаса, Секретарь судьи сказал Тайнону, что у присяжного Сандехаса возникла проблема. Сандехас хотел, чтобы суд узнал, что он учился вместе с Аланом Адашиком в школе. Ни Тайнон, ни Хелпин против этого не возражали. Но Кларк сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос с Ричардом. Синди Хейден пошла обедать с Чоклайт Харрис и Филлис Синглтерри. Стоя в ожидании лифта, они увидели тоже ждавших лифта Мерседес и Хулиана Рамиресов, которых окружили репортеры и безрезультатно задавали им вопросы. Синди подумала, что Рамиресы производят впечатление хороших и трудолюбивых людей, и ей стало жаль, что им пришлось публично участвовать в процессе. Синди явно видела, что сердце Хулиана разбито, что проблемы его сына давят на его плечи непосильным бременем. Три женщины не вошли в лифт с Рамиросами, но обсудили, как грустно было смотреть на Хулиана Рамироса, проходящего мимо Ричарда, не перекинувшись с ним и взглядом. Синди очень хотелось бы поговорить с Хулианом, услышать о детстве его сына и, возможно, узнать об истоках жизненного пути Ричарда. Она еще не решила, был ли он тем самым охотником, но он явно жил по другую сторону закона. Пока женщины беседовали, Синди подумала, что Филлис Синглтери встревожена и рассеяна. Она поинтересовалась у нее не из-за свидетельских ли это показаний Хулиана. Филлис сказала, что они ее определенно опечалили, но добавила, что у нее проблемы дома, у ее парня скверный характер, он пьет и жесток с ней. Синди поняла, как трудно Филлис, после того, как она целый день слушала все эти ужасные свидетельства и видео страшные фотографии, возвращаться домой, где ее ждут брань и рукоприкладство. Рэй Кларк, Даниэль и Артура спросили Ричарда, не против ли он нахождения сан в составе жюри. Рамирес сказал, что возражает, ибо сан знал Адашика, а потому не сможет быть беспристрастным. Он сказал, что хочет, чтобы его не было в жюри. Ричард понял, что это, быть может, последний шанс Хейден стать присяжной, а благодаря красноречивым взглядам и сочувственным улыбкам, которые она ему дарила, он пришел к убеждению, что она никогда его не осудит. Он потребовал от своих поверенных сказать судье Тайнону, что Синдехас должен уйти. После обеда Кларк объяснил Тайнону, что Ричард категорически потребовал удаления Синдехаса из жюри. Судье ничего не оставалось, как поблагодарить и отпустить Синдехаса. Он приказал выбрать по жребию замену. Клерк полез в барабан, достал записку с фамилией и прочел ее вслух. «Синтия Хейден. Мисс Хейден, вы теперь присяжный номер один». «Впредь вы будете сидеть на этом месте», — распорядился судья Тайнан. Синтия Хейден встала, подошла к месту номер один и, не скрывая счастливой улыбки, села. Наконец ее черед настал. Ее улыбку и радость увидел Ричард, наклонился и сказал команде защиты. «Похоже, она выиграла гребанную лотерею». «Конечно», — согласился Кларк. «Она никогда тебя не осудит», — добавил Даниэль. Солярна, Карилья, Хелпин и Йохельсон были недовольны, потребовалось убрать всего лишь одного человека, чтобы завести присяжных в тупик. Хелпин вздрогнул от перспективы еще раз рассматривать это дело в суде. Координация всех свидетелей и вещественных доказательств была задачей титанической, и он не знал, захочет ли, сможет ли пройти через это снова. Дориан не доверяла Синди Хейден и считала, что ее вхождение в состав жюри не принесет ничего хорошего. Синди Хейден родилась в Портленде, штат Орегон, старшей из четырех детей. У нее были брат и две сестры. Ее отец, как и отец Ричарда, работал на железной дороге, и у него был такой же скверный и слишком жестокий характер. Он часто бил мою мать прямо у нас на глазах и часто бил меня, выбивал из меня всё дерьмо. Ему нравилось, чтобы за столом во время обеда было тихо. Однажды я заговорила, и он по-настоящему метнул в меня нож, чуть не выколов мне глаз. Большая часть ответственности за воспитание брата и сестер легла на плечи Синди, и она раньше времени повзрослела. Как будто я никогда не была подростком, из маленькой девочки я сразу превратилась в зрелую женщину. В 21 год Синди вышла замуж. Хотя брак был удачным, счастлива она не была. Ей хотелось от жизни чего-то большего, чем просто хорошего брака. Детей она не хотела, возможно, потому что подростком она была матерью брату с сестрами. После семи лет брака Синди ушла от мужа и переехала к другому мужчине. Тот сказал ей, что хочет перебраться в Лос-Анджелес, и, по словам Синди, именно поэтому она с ним и связалась. Позже она скажет, «Я всегда чувствовала, что в Лос-Анджелесе мне предначертана особая судьба». После переезда они расстались, он начал слишком много пить, стал агрессивным и жестоким. Вскоре после этого ее вызвали в суд присяжных по делу об убийстве Ричарда Рамироса, и она знала, что именно поэтому приехала в Лос-Анджелес. Суд над Ричардом Рамиросом был ее судьбой. Пока Синди Хейден с улыбкой на лице смотрела на Ричарда со скамьи присяжных, Артур вернулся к допросу Алана Дашика. Артура показал Дашику фотографию капитана Джона Джонса, делающего знак «В» — «Победа», показывая два пальца, и спросил его, отражает ли это то, что произошло в тот день. Бывший государственный защитник сказал, что «да», А Артура сказал, что у него больше вопросов нет, уверенный, что жюри оценило значение этого жеста. Капитан Джон Джонс двумя пальцами показывал свидетелям место Ричарда среди опознаваемых. Хелпин спросил Адашика, помнит ли он, что разговаривал с ним на опознании о том, заметна или незаметна травма Ричарда, и Адашик сказал, что не помнит. Почти на каждый вопрос прокурора Адашек отвечал, что не помнит. Он даже не мог вспомнить, выражал ли протест из-за лысины на голове Ричарда. Консультант по реабилитации Солис взошел на трибуну для перекрестного допроса Хелпина. Он сказал, что у него нет документов, потому что его начальство их ему не предоставило. Раздраженный Тайнан приказал Хелпину подать на документы судебный запрос и велел Лухану вернуться в суд в 10 часов 30 минут утра с документами. Артура вызвал на трибуну государственного защитника Роя Волана, и по большей части он засвидетельствовал те же факты, что и его бывший коллега. Он передал Хелпину, имевшейся у общественного защитника, список возражений, а именно то, что участники опознания не улыбались, показывая хорошие зубы, что рана на голове Ричарда была выставлена на показ, что молодые люди из числа опознаваемых могли что-то сказать своим родителям, а другие свидетели случайно услышать, и больше ни у кого из участников не было худого длинного лица. На перекрестном допросе Хелпин сначала сказал, что никогда не получал от Уоллана никаких списков с возражениями. Затем посмотрел свое дело и нашел список возражений. Он передал его Уоллэну, который зачитал его вслух присяжным, доказав, что Хелпин ошибался. Прокурор убедил Уоллэна признать, что не было предпринято никаких явных действий для привлечения внимания к ране Ричарда. Он заявил, что не видел полицейских, показывающих цифру 2. Однако общественный защитник Джуди Кроуфорд, также присутствовавшая на опознании, позже зашла к нему в кабинет и сказала, что видела, как полицейские показывали перед свидетелями цифру 2 расставленными пальцами. Алекс Лухан вернулся на трибуну и засвидетельствовал, что настоящее имя Розы Солис — Ева Кастилья, что в данный момент она скрывается от правосудия, и адрес, который она дала сотрудникам тюрьмы, не был адресом Солана, что Хелпин и намеревался показать присяжным. Салана был сильным звеном в деле прокурора, и он не хотел, чтобы присяжные узнали, что Салана имел дело с множеством воров. Лухан также заявил, что Еву Кастилья после освобождения из тюрьмы должны были депортировать, но она ускользнула из поля зрения и сбежала. Согласно протоколу, она была наркоманкой, алкоголичкой, воровкой и проституткой. Ричард вышел из себя из-за того, что в новостях показали фотографию отца, и горько пожаловался адвокатам. Он сказал им, что не хочет, чтобы отец страдал еще сильнее. Очень взволнованный, он ходил взад и вперед по выгородке, как пантера в клетке. После обеда Кларк пожаловался судье Тайнену на то, что Хулиана Рамиреса показали в новостях, хотя защита специально просила его не снимать. «У них есть другие свидетели, которые откажутся давать показания, если будут транслировать их фотографии». Судья извинился и сказал, что попросит судебных приставов поговорить с фотографами. С этого момента он проследит за тем, чтобы никого не снимали против желания. Хелпин пожаловался Тайнену на то, что защита вызывает в суд свидетелей из числа гражданских лиц официальной повесткой, утверждая, что нет причин возвращать их на свидетельскую трибуну после того, как они уже были подвергнуты перекрестному допросу. Тайнон согласился и напомнил защите, чтобы она прояснила вопросы со всеми повестками в суд для гражданских лиц. Карлос Валенсуэла, садовник, обнаруживший Мейбл, Белл и Нетти Лэнг, уже ждал, чтобы дать показания. Судья сделал в защите выговор за несанкционированное судом привлечение гражданского лица повесткой. Даниэль извинился, их следователь неправильно понял его указание. Кларк сказал, что они не стали бы вызывать Карлоса, и если бы обвинение не утверждало, что когда он первый раз входил в дом, то видел неприбранный на обеденном столе пустую банку из-под газировки. Хелпин согласился принять это к сведению, и на трибуну был вызван следующий свидетель. Джуди Кроуфорд, работавшая общественной защитницей с 1982 по 1989 год, была одной из семи адвокатов адвокатуры штата, пришедших на опознание 5 сентября. Уверенно и чистосердечно она рассказала присяжным, как стояла в левом проходе, чтобы отметить возможные нарушения или злоупотребления при проведении опознания и обратила внимание, что при первом опознании заместитель шерифа Джон Джонс показывает перед публикой два пальца. Она заявила, что не особо об этом задумывалась, пока не поняла, что Ричард был номером два. Затем, по ее словам, она заметила, что еще один заместитель шерифа, Том Хэбок, поднял два пальца перед вторым составом свидетелей и сказал, у кого-нибудь есть вопросы? Затем Артура показал сфотографированный кадр из видеозаписи процедуры опознания, полученной защитой в связи с досудебным представлением доказательств, и на нем можно было четко различить, как заместитель шерифа Хэбок показывает то, что она назвала «В» — знак победы. Она заявила, что после опознания она никому ничего не сказала. После короткого перерыва прокурор, мстя ей, задал вопрос — Почему она ничего не сказала об этих незаконных отклонениях от принятых при опознании правил? «Я ничего не могла изменить», — сказала она. «А что заставляет вас говорить об этом теперь?» — спросил Хелпин. Она заявила, что опознания продолжаются, а то было уже свершившимся фактом. Эти ответы прокурору не понравились, и он позаботился о том, чтобы это приняли присяжные. «Как она, зная, что имела место нарушение закона, могла ничего не предпринимать до тех пор, пока оно не стало уже давно свершившимся фактом?» — спросил он. Она ответила, что пыталась сказать Адашику, но он был очень занят, и много чего происходило. Она сказала ему сразу после опознания, но не знала, как он распорядится этой информацией, это было не ее дело. Хелпин спросил, вела ли она записи и можно ли их увидеть, но она отказалась их предоставить, заявив, что это были черновые материалы. Синди Хейден было трудно поверить в показания Кроуфорд, и она видела фотографию Хэббака, поднявшего два пальца и непоколебимую уверенность и решимость Кроуфорд под натиском острых вопросов Хелпина. Хелпин обратился к протоколам предварительных слушаний и попросил Кроуфорд, Зачитать протокол ее тогдашних свидетельских показаний. А знаки пальцами во время опознания она Дашику не говорила. На этой ноте судья Тайнан завершил очередное заседание суда. В беседе между судьей и адвокатами снова обсуждался Карлос Валенсуэла. Защита требовала, чтобы обвинение озвучило даты выхода, вызвавших у Карлоса первые подозрения газет. Хелпин сказал, что нет никаких доказательств того, какие именно это даты. Тайнан согласился с защитой, постановив, что Валенсуэла может занять место на свидетельской трибуне и дать показания о том, что ему известно о датах. Хелпин передумал и согласился озвучить, что в газетах указаны даты 30 и 31 мая.